Глава 9. «Ты такая милая», — сказал он, и его губы под маской изогнулись в улыбке. Ева кивнула. Ей слишком часто приходилось слышать эти слова, и они давно утратили своё волшебство. По горькому опыту она знала, что комплименты, как правило, даром не достаются, всё имеет свою цену. Если кто-то называл её милой, это были не более чем попытки приударить. «Тебе не нравится то, что я говорю?» Резкий тон в его голосе заставил его насторожиться. «Конечно, нравится», — торопливо проговорила она и робко посмотрела в его голубые глаза. Ей было неуютно под суровым взглядом этого высокого человека. Он взирал на неё как учитель на школьницу, которая опоздала на занятия или забыла принести домашнюю работу. «Хорошо» произнёс он чуть мягче и жестом велел ей подняться. «А сейчас тебе нужно принять душ и переодеться». Затем вывел её из комнаты, и они двинулись по тёмному коридору. Ева украдко озиралась. Она понятия не имела, где находится. Дом казался ей огромным. Коридор имел в длину по меньшей мере 15 метров. Справа и слева располагались комнаты. Ева заметила чуть приоткрытую дверь и замедлила шаг, попыталась заглянуть в узкую щель. Но мужчина грубо подтолкнул её. Краем глаза она успела разглядеть большую кровать, на которой лежало скомканное одеяло. Вероятно, там спал незнакомец. В этот миг скрипнула половая доска. Ева могла поклясться, что в доме есть кто-то ещё, но не посмела остановиться или спросить. Они прошли до конца коридора. «Сюда», — шёпотом произнёс мужчина и запер за ней дверь. Ева сделала вдох и огляделась. Почти всю комнату занимала кровать с розовым пологом. По правую руку стоял туалетный столик с зеркалом. Рядом располагалась дверь. Ева с любопытством повернула ручку и шагнула в просторную ванную. Там стояла старомодная ванна — и унитаз и ещё с цепочкой. Матовое стекло, отделяющее душевой угол, вероятно, не менялось с 50-х годов и с течением времени обрело жёлто-коричневый оттенок. Плитка переливалась странным зеленоватым блеском, швы между ними почернели. Чем дольше Ева рассматривала ванную, тем меньше ей хотелось здесь мыться. Она уже собиралась выходить, когда на глаза ей попалось окно. Ева бросилась к нему и вцепилась в рукоятку, но та не сдвинулась ни на миллиметр. Деревянная рама была такой же старой, как и всё остальное в ванной комнате. Ева дёрнула на себя створку. Без какого-либо результата. Посмотреть наружу не представлялось возможным, поскольку и здесь стекло было матовым. Она огляделась и заметила ёршик для унитаза в тяжёлой фарфоровой чаше. Внезапно желание выбраться пересилило страх. Ева взяла чашу и замахнулась. Сердце бешено колотилось. Она набрала воздуха и со всей силы швырнула чашу в окно. Звон был столь оглушительный, что Ева невольно прикрыла голову руками. Стекло разлетелось на осколки. За окном показалось голубое небо. Но было ещё кое-что, от чего её сердце ушло в пятки. Решётка. Проклятие. Ева смотрела в ужасе и не желала верить в то, что видела. В отчаянии она высунулась через оконный проём и схватилась за решётку в надежде, что та поддастся. Ева тянула изо всех сил. Проклятая решётка даже не шелохнулась. Зато в коридоре послышались шаги. Его шаги. Твёрдая, решительная поступь. Он приближался слишком быстро. Прежде чем Ева успела хоть о чём-то подумать, дверь в комнату распахнулась. «Что ты делаешь?» Его голос вибрировал от гнева. Ева оглянулась. Его массивная фигура загораживала дверной проём, о бегстве нечего было и думать. Но не от этого ноги стали ватными. От страха у Евы скрутило внутренности. Она зажмурилась. Но картина перед глазами не изменилась. По её лицу потекли слёзы. «Прошу вас», — взмолилась она, — «пожалуйста, не делайте со мной ничего». Мужчина осклабился. Ева сделала шаг назад. У неё не было шансов. Незнакомец снял маску.